Глава 11. Флоренс. Магнер подошёл и, оцепив от вколоченного в скалу железного кольца цепи, потянул меня за собой. Тебе надо поесть. Я и сама умею ходить, огрызнулась я, не желая признаваться, что ослабела настолько, что едва могла позаботиться о себе даже в самых банальных вещах. Радовала ли что, что Магнер давно не мужчина? Да и человеческого в нём почти не осталось. Поэтому и позволяла ему помочь себе, ибо сама не могла даже шага ступить без поддержки. Так ослабла. Да, маг кормил меня, но пища за мири я не могла восстановить мои силы, только поддерживала слабый тлеющий огонёк жизни. Да и то лишь потому, что меня подогревало желание вернуться к детям. На вид и на вкус еда казалась мясом, но я знала, что пища приносит мне медленное отравление. Магия Замерия не может причинить вреда потомственным магам, но всё равно угнетает даже их, то есть нас. Потому устин, вернувшись, был так слаб, потому я лишь грызалась на Магнара, но всё равно подчинялась Если откажусь, то быстро зачахну от голода. Сейчас я спала всё больше, а когда бодроствовала, напряжённо думала, перебирая тысячи вариантов возможного побега. Но даже если мне удастся магией снять цепи, даже если Магнар отвлечётся по каким-то своим злодейским делам, даже если я сумею пройти через море Магнуса и добраться до ближайшего перехода, Замерия заперта. Победа стражей стала моим несчастьем. Я не жалела, что поменяла с Софией. Если бы Бетрис ударила магией по изнанке межмирья, то разбила бы остатки пространственной перегородки между Шеадом и Замерием. Погибли бы все. Своим решением я спасла не только миры, но и своих детей. В тот миг Это казалось единственным решением. Но я так страдала вдали от детей, гораздо сильнее, чем от питания Магнара, своего унижения или смрада Замерия. Так сильно скучала по лепетанию Агнес и ворчанию старшего сына. Мне очень хотелось обнять Джессику. Сейчас, когда прошло столько времени, я даже мечтала услышать «Пение пёселя Лаврентьевича?» «Наелось», — безэмоционально уточнил Магнер и сунул мне глиняный кувшин с водой. «Пей!» Цепь извякнули, когда я приняла посудину. Сделала глоток и... Магнер взял остатки мяса, о происхождении которого я старалась не думать. Гавкало оно, мяукало или рычало — Шёл кот длинными зубами в толпе таких же монстров и бросил в гущу Магнуса. Решение пришло за один миг. Размахнувшись, я ударила мага по голове. Раздался звон и посыпались черепки. Магнус, почувев кровь, взвыл и от тысячи голосов доносившихся снизу, леденел затылок. Но я не останавливалась, воспользовавшись тем, что враг оглушён. накинула цепь ему на шею и со всех оставшихся сил потянула на себя вот только сил оставалось совсем мало мне не удалось удержать магнера и он легко перехватил инициативу развернувшись вжал меня в камень скалы и оскалившись принялся жадно пить мою магию я смотрела как по его бледному лицу катятся багровые капли И мысль о прощалась с жизнью. Но Магна остановился, отстранившись. Он просто надел сковывавшую меня цепь на кольцо и отвернулся, бросил уходя: "Спи". Я зажмурилась и, восстанавливая тяжёлое дыхание, беззвучно шевельнула губами: "Соня, умоляю, найди способ вытащить меня отсюда". Ты же такая умница. Александр. Сдаюсь. Крикнув это бесчувственному небу, я откатился в сторону, предоставив Агнес сделать что ей захочется. После получасовой борьбы испачкано было всё, что только можно, начиная от собственного исходника, заканчивая целым пожарным. И я и представить не мог, что ребёнок способен крутиться как шиншилла. Отличие только в том, что зверёк очищается, купаясь в вулканической пыли, а Агнес. Короче, надо идти на речку, проворчал я. Купаться, отстирываться и кормить хищных рыб. Хотя запах может отпугнуть кусачью тварь. А если не отпугнёт, то плавучий огадина познает вкус мести. Невесело рассмеявшись, я решительно поднялся. Ещё не родился человек, который поставит меня в тупик. Так я думал ещё пару секунд, до тех пор, пока не понял, что Агнес нет рядом. Куда она делась? Забеспокоился я, оглядывая двор. Только что была здесь. Не могла же взять и исчезнуть. Но девочки нигде не было видно. Осталбенев, я медленно повернулся к единственному месту, где ещё не смотрел, и не хотел бы, на негнущихся ногах подбежал к колодцу и, рухнув на колени, заглянул в тёмную глубину. Нет. Едва не выдирая отчаяние кудрявые волосы, простонал я. Нет, нет, нет. Внутри всё перевернулось и закололо, будто в меня моток колючей проволоки запихали. Как я мог отвлечься? Да всего на минуту. Но разве можно было забыть, что рядом такая опасность? Да я сам себя лишил родительских прав, хоть у меня их и нет. Что делать? Может, всё же она не упала? Надо срочно спускаться и отыскать ребёнка. даже понимая, что вряд ли пролезу в узкий колодец, даже зная, что исход известен, потянулся к старой растрёпанной верёвке и: Не. "Не!" услышал рядом и вздрогнув, повернул голову. Чумазая Агнес сидела рядом и с интересом заглядывая в колодец, весело лепетала: "Не, не-не-не". В этот момент я в полной мере ощутил, что человек может быть безмерно счастливым даже по уши в...